Глава 42. Повозка и потери Поспать нам толком никто не дал. Собаки, судя по всему, дикие, а не одичавшие, выли неподалеку, но близко подходить и боялись. Мы же опасались, что они бросятся на нас из травы, и поэтому я сидел, сжимая в руке нож. Аврон потушил факел, но держал наготове все необходимое, чтобы быстро распалить его. «Лучше ткнуть псине факелом в морду», — сказал он мне, когда разложил все рядом, — «надолго запомнит. И другие не будут так бросаться на тебя». «А что здесь много диких собак?» «Ты разве не знал? Здесь очень опасное место». «Спасибо. Видел я огромного волка и гигантского медведя». «Ого!» — воскликнул Лаврон. «Медведя даже видел! Нет, мне не доводилось. А почему ты живешь как отшельник?» «Потому что я живу с отшельником», — выразительно сказал я. Но решил выбраться в мир и посмотреть, что тут есть. Меня убеждали, что вокруг дикие поля, нет людей, живности тоже нет, до да самой реки. «До реки нет людей», — Аврон посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «И сразу же за рекой тоже почти никого нет, только мелкие деревушки. Я как раз из такой, а потом за деревушками». «И что здесь считается мелкой деревней?» «Ну, человек пятнадцать, максимум двадцать, не больше». «Что-то совсем мало А самих деревушек. Если из тех, что к реке поближе, так десяток, еще десяток полтора дальше отсюда, но если, как ты говоришь, тебе нужно четыре дня пути до реки, то за рекой еще дня три ты потратишь. И все равно не увижу городов». «Городки есть, но их даже я не видел», — пожал плечами Аврон. Но ты много путешествовал?» «Нет, я был всего лишь в трех деревнях. У отца была вот эта повозка. Я имею в виду, что даже я в сравнении с тобой. Мне уже пятнадцать. Ну вот, видишь, как получилось. Значит, ты из далекой деревни по ту сторону реки». «Да», — подтвердил русоволосый спасенный. «Скажи, пожалуйста...» Я даже начал говорить тише, потому что боялся, что отшельник услышит. «А у вас известна система оценки параметров по десятибальной шкале? Типа сила пять, ловкость шесть и сообразительность семь?» «Это что-то господское», — нахмурился парень. «А мы из простых ничего такого не знаем, да и не нужно оно нам. И так живем хорошо. Жили, то есть...» «И что же случилось?» — продолжал любопытствовать я. «Не бойся, я не пойду в твою деревню. Я шел разведать, что есть до реки. И вот, видишь, нашел тебя, нашел дорогу. Куда она ведет?» «Она вдоль реки, пересекает эту пустошь и ведет к... в... в общем, там хорошо». «Так что случилось-то?» Заметив, что парень не ответил на мой вопрос, я повторил его. «Ам, так отец умер, а мать ушла в лес и не вернулась». «Давно?» «С полгода. Никто не знает, что с ней. Еще был старший брат, и...» «Погоди, у вас в деревне десять-пятнадцать человек, а четверо одна ваша семья?» «Еще сестра, но она недавно вышла замуж и уехала в другую деревню». «Пятеро, а остальные?» «Два старика, еще одна семья вроде нашей, но там все живые, к счастью. А я вот остался один и решил попытать счастье». Собрал все, что осталось в доме, запер двери и в путь. И лошадь твоя была. Нет, выменял соседей на дом. К ним приедут какие-то двоюродные братья или еще кто-то. Ключ отдала мне лошадь. И вот что теперь... Ничего не разбилось, надеюсь. Нет, там ничего такого не было. Денег тоже, если что. Мне их некуда тратить все равно. Отмахнулся я. Я думал, что я мог бы попросить у тебя или обменять для своего шалаша, жилище, или для лачуги-отшельника. Он мне очень помог поначалу. Многому научил, показал, что и как делать, чтобы выжить. «Утром посмотрим», — зевнул Лаврон. В голове у меня крутилось множество мыслей, но я никак не мог отделаться от идей позвать парня с собой. Едва ли он согласится. «Черт, он даже не бросит свою тележку». Но при этом я уже имел несколько интересных фактов, которые опровергали мировоззрение отшельника. Во-первых, в полях есть много живности. Едва ли дикие собаки ловят здесь путешественников и их лошадей. Наверняка едят кого-нибудь помельче. Во-вторых, за рекой точно есть люди. Здесь поселений, вероятно, нет, но дорога есть, куда-то ведет. Я уже добрался до нее за день, с учетом того, что умудрился поспать. В-третьих, у людей есть лошади. Люди занимаются чем-то помимо перевозок. Наверняка что-то выращивают. В-четвертых, до крупных городов никто не доходил. И что за интересная система с таким большим количеством малонаселенных деревень? Выглядит странно. Вероятно, парень не умеет считать. Или не договаривает попросту. Кто его знает? В-пятых, можно принести отшельнику конины и обеспечить его нормальными запасами еды, если Аврон позволит так кощунственно отнестись к питомцу. С другой стороны, это не его питомец, а соседская лошадь, которая все равно сдохла. В-шестых, я уже видел сон, в котором есть город, большой, красивый, но деревянный. Просторные улицы, выложенные толстыми досками, чтобы не было грязи. Где-то растут деревья, слышатся крики. Похоже, что рядом рынок. Я уже собрался повернуть за угол, чтобы увидеть, что там находится, но... «Вставай, Бавлер!» — парнишка теребил меня за футболку. «Вставай!» — солнце еще только-только показалось над землей. «А что? Уже?» «Да-да, нам надо посмотреть, что случилось с грузом в фургоне. Давай лучше все вытащим наружу, поднимем твой фургон и... да ты ранен». «Пустяк!» Аврон отмахнулся от меня, хотя запекшейся крови была от раны на макушке аж до самой шеи. Немного ударился, когда падал. Ничего страшного, и хуже бывало. «Нет, нам надо к отшельнику, он знает травы, он поможет тебе». «А с этим что делать?» — паренек показал на фургон. При свете солнца фургон казался огромным в сравнении с мальчишкой. Да и я сам такой же, как он, только чутка покрепче. «Вот что», — начал я. «Мне хватило благоразумия не пытаться поднимать фургон с грузом. Может, у него там 200 кило инструмента. Даром, что лошадь загнал. Сейчас мы с тобой опустошаем фургон, все складываем рядом с дорогой». «Затем я поднимаю твою повозку, мы смотрим на потери...» «На что?» «На побитую посуду, что там у тебя при падении могло сломаться? Я же не знаю, что именно ты вез». «А, понял». И Аврон принялся активно извлекать на свет содержимое фургона. Я втайне надеялся на то, что у него внутри есть инструмент, который поможет мне в дальнейшем. «Росла гора барахла». А по мере того, как солнце поднималось все выше и выше, я обратил внимание на дорогу. Не травинки, но узкое. Значит, движение по ней не слишком активное, но регулярное. Интересно.